Глава пятьдесят т р м и л а д а Меня задевают не столько слова матери, сколько тон и высокомерно пренебрежительное выражение лица. Возможно, в другой день и при других обстоятельствах я подобрала бы другие фразы, но не сегодня. После встречи с Бертом, выяснением отношений с Глебом и обломом с Сексом я была словно натянутая струна гитары, при каждом неосторожном движении способная лопнуть. Так и получилось. Мне несколько было брать пример. Раньше я не позволяла себе прямое оскорбление родителей. Мама дернулась, словно я дала ей пощечину. Как ты смеешь? в з в и л а с ь она. Как я смею? Не дала продолжить. Вы в своей любовной разборке постоянно втягивали меня, не скрывая своих похождений и оскорблений друг друга. Я росла в атмосфере постоянных измен и упреков. Яростно выговаривая, наступала на нее. Тише, тише, тихо, умоляя. Отец может услышать. Что я могу услышать? Раздается голос отца, стоящего у двери. Хмурит брови, недовольно смотрит на нас. Ловлю на себе умоляющий взгляд мамы. Желая высказаться, я не преследовала цели подорвать их, вроде бы наладившиеся отношения. Ничего, дорогой. Нервно д е р г а я губами, с е л и т с я улыбнуться мама, но в з в о л н о в а н н о е выражение лица и испуганный взгляд выдают ее с головой. Пришло время решить еще один важный вопрос. Ничего. Отец злится. Его понять можно, какой мужчина потерпит интриги и тайны в своей семье. Есть вопрос, который давно нужно было решить. спокойно произношу я, пытаясь взять себя в руки и своим тоном усмирить гнев родителя. Милада, ты сказала, что хочешь пойти лечь спать. Взглядом мама требует с ней согласиться. После того, как мы все обсудим. Я слушаю, перебивает меня. Подозрение отца растет. Пока мама сама себя не выдала, я спешу все рассказать. Мне стало известно. что мама распускает слухи о Тихомирове, пройдя к столу, прислонилась к нему бедром. Не пойму, что лично тебе сделал мой бывший муж, кроме того, что выделял деньги на все наши траты, выкупил дом и сделал вливание в твой бизнес. Обращаюсь к маме. Он обидел моего ребенка. Крикнула мама в свое оправдание, поймав на себе удивленный, но в то же время жесткий взгляд супруга. Это не мешает тебе брать у него деньги, лицемерно улыбаться, когда он приходит в свой дом. Подавляя волну гнева, и н т о н а ц и и выделяю свой. Стеша, отец ошеломлен новостями. Рада, что он не принимал участия в ее грязных инсинуациях. Зачем? Ты ведь понимаешь, что Глеб легко может до всего докопаться. Если он выведет деньги из бизнеса и отберет у нас дом, мы останемся на улице. Ты зачем это делаешь? Повышает тон голоса с каждым словом. Думаешь от него отвернутся партнеры? У него начнутся проблемы с бизнесом, он у едет в Москву и отступится от Милады? Стеша, ты столько лет знаешь Глеба. Хоть раз он отступал перед трудностями. Все больше злился отец. Прощать или не прощать мужа, решать нашей дочери. Прикрикнул на мать так. что она вздрогнула и попятилась от разъяренного мужа. Слова отца всколыхнули в сознании признание Тихомирова, которое он сделал не более полчаса у назад. Он не отступится. Он уничтожит любого соперника, вставшего у него на пути. Теперь я могу сказать это с уверенностью. Ты хоть понимаешь, что своими сплетнями в первую очередь р а с т а п т ы в а е ш ь мое мужское достоинство. Ты меня выставляешь под лицом. и ничтожеством, если Глеб об этом узнает. Он уже знает. Негромко вклиниваюсь в отповедь отца. Мне больно видеть растерянный взгляд папы, сложно наблюдать его расстройство и разочарование. Мама, он до сих пор все это сносит только благодаря Варе. Всем в комнате понятно, что не только благодаря дочери, но я не хочу упоминать о его чувствах ко мне. Ты б е с с о в е с т н о этим пользуешься. Я не собираюсь наблюдать, как ты кусаешь руку, которая кормит всех нас. Сразу после нового года я съеду, предупредив Глеба, что он может решать вопрос с тобой на свое усмотрение. Я не стану его ни в чем винить. Холодным спокойным тоном. Я так никогда не поступлю, не оставлю своего б р а т и к а на улице. Отец тоже не виноват, что женился на инфантильной мстительной женщине. но помучиться и попереживать ей не помешает. Ты не посмеешь. Она еще что-то хотела сказать, но молчала под гневным взглядом папы. Мне придется идти и унижаться перед Тихомировым и з в и меня я с ь з а т в о е п о в е д е н и е Грозно, сжимая кулаки, произносит родитель. Ты довольна? Довольна, что нас поссорила, а я всего лишь хотела защитить тебя. На глазах мамы появляются слезы, предвестники возможной истерики. Ей полезно поплакать и подумать. Я не раскаиваюсь за свои слова. Ее нужно было отрезвить. Думаю, будет правильным, папа, если ты возьмешь маму с собой. Пусть она объясняется и извиняется. Больше ничего не сказав, я выхожу из кухни. Ваньки в гостиной нет. Из чего я делаю вывод, что услышав ссору, он далился к себе в спальню.